Глава двенадцатая. «Мой исключительный ум, уникальный по силе магический дар, благородные черты лица, великолепное тело. Впрочем, это ты уже видела». Охотно начал перечислять Норен. Самовлюбленность, наглость, бахвальство», — подхватила я. «А еще я знатен и баснословно богат, представлен ко двору и лично знаком с наследным принцем». С невероятным превосходством во взгляде позе и голосе закончил мысль ледяной. «Вот я и говорю» снова окинула Нора на оценивающим взглядом. «Что они в тебя находят?» Парировать парень не успел. Госпожа Бруби гаркнула на всю мощь легких, натренированных в бытность свою гувернером, и, судя по громкости, предыдущей ее работой был дом отказников. «Класс!» Класс замер и вытянулся по струнке, как военный на параде. «Крокодский танец традиционно завершает балы». При этом в южных провинциях нашей империи он является обязательным элементом программы, тогда как в северных входит в состав расширенного списка для больших баллов. Нужно учесть, что для выполнения элементов данного танца необходимо. Ду -ду -ду. Дальше следовала нудная лекция по форме одежды для девушек, форме одежды для юношей, краткая историческая справка о том, как зародился танец и как попал в состав имперских баллов, как выглядел первый танец в истории тогдашнего императора с фавориткой. Короче, это было бы на самом деле интересно если бы я уже не знала все детали, и если бы рядом не сопил недовольный жених. «Господа дамы, прошу занять позиции!» Бруби щелкнула пальцами, и откуда-то с кафедры полилась музыка. Мы с Нороном обменялись очень мрачными взглядами, ничего хорошего друг другу не обещавшими. Встали в первую позицию. Это когда девушка кладет одну ладонь партнеру на плечо, а вторую вкладывает ему в ладонь. А вот в свою очередь держит девичью руку в своей, а тот в свою очередь держит девичью руку в своей а вторую кладет Наталью, ну и прижимает к себе, естественно. В общем, встали мы в позицию, стоим. Так тесно стоим, что между нами еще могла бы проехать карета. Вокруг шастает Бруби, проверяя, кто как усвоил материал. «Норрен, что вы держите Хартман на вытянутых руках? Она же не ядовитая змея!» По глазам парня было понятно, что он в корне с этим утверждением не согласен, но комментировать не стал в основном потому, что Бруби слишком прижала нос друг к другу и еще решила напутствовать. «Представь, что у вас сейчас первая брачная ночь намечается. Крокодский танец танец страсти. Покажите мне, насколько искренни ваши эмоции. Я должна поверить, что вы предназначены друг для друга». А потом повернулась к аудитории и рявкнула. «Всех касается!» Все, как по команде, вздрогнули и прижались друг к другу, что есть сил. «Начали!» — скомандовала Бруби. Ее голосом, конечно, лучше было бы объявлять старт прохождения полосы препятствий с дальнейшей отработкой рукопашного боя, но Бруби искренне считала, что со стихийниками иначе нельзя. И вот, когда мы начали, я поняла, что день все таки не так уж и ужасен. Мне был представлен совершенно легальный способ довести Норана до белого коленя с особым садизмом и без каких-либо укоров со стороны персонала. Я от души топталась по его туфлям, впивалась ногтями в его ладонь и то и дело заставляла бедолагу потеть в буквальном смысле просто потому, что нагревала вокруг нас воздух. А еще с особым удовольствием не давала ему вести в танцы. Ну, то есть пыталась потому, как очень быстро Норан понял, что со мной так легко не сладить, и начал просто подхватывать меня за талию, как куклу, и переставлять, согласно рисунку танца. Там, где шагал Маркус, паркет искрился от иния, но стоило мне наступить в то же место, все испарялось. От него разлетались снежинки, от меня искры. Мы так увлеклись нашим противостоянием, что не заметили, как пары вокруг куда-то делись, и мы вдвоем кружимся по залу, расходуя магию изо всех сил, стараясь насолить друг другу. А когда музыка стихла, мы замерли, еще некоторое время смотрели друг на друга самой искренней из всех эмоций на свете. Лютой ненавистью, пока наша злая гляделки не перервала обруби. «Браво!» Женщина захлопала, и ей вторили жидкие аплодисменты других студентов которых мы просто-напросто распугали своим светопредставлением. Я смотрела в глаза но и впервые в жизни поняла, какого они интересного стального цвета. Парень тоже прожигал меня взглядом и даже немного хмурился, а еще продолжал очень крепко держать, игнорируя мои попытки вырваться из захвата. «Мракус, я тебе спалю штаны, если ты меня не отпустишь!» Прошипела я в полголоса. Парень удивленно моргнул, как будто был погружен в глубокий мыслительный процесс и рожал объятия. «Тот же. Я демонстративно отряхнула платье и зашагала на выход из зала. И у меня жутко холодело меж лопаток от взгляда одного, но очень противного ледяного мака.